Филипп Филиппич сидел у стола в кресле, между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьея, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был не бритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной.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 Свет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая глаза слеп вновь, так как с полу разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами, как в колошках. С неприятным чувством подумал Филипп Филиппович: Вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человеку с дверью мутноватыми глазками поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рядчиком прозвенели 5. Внутри их ещё что-то стонало, когда вступив в беседу Филипп Филиппич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 Я говорю о галстухе. Человек глазами следя по пальцу, скосивших через оттопыренную губу, и любовно поглядел на галстух. Что ж, гадость, заговорил он. Шикарный галстух Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. Про этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить